Два детектива по расследованию убийств – один черный, один белый, оба в сером – покинули лифт старого офисного здания в центре города и вошли в приемную компанию, которая была старейшим и самым богатым арендатором здания. Они заметили тусклый свет и роскошную мебель. Там был даже роель, но совсем не испугались. Оба бывали в старом здании много раз за эти годы. Детектив Белов сказал детективу Чернофу «в лифте». «Раньше на первом этаже здесь был киоск. Веришь или нет, в нем продавали лучшее шоколадное мороженое из всех мною еденных. Когда мы жили в городе, меня родители к нему водили». «Давным-давно», — прокомментировал детектив Чернов. «Ага, были времена», — протянул сентиментальный Белов. Из приемных проводили на двадцатый или же на двадцать первый этаж, где их встречала и ждала еще одна секретарша и помощник по административным вопросам. Марта Линдстром, как гласила медная табличка на ее столе, сопроводила расследующих убийство детективов в кабинет генерального директора компании. Тот, конечно, не имел за душой никаких полезных сведений, могущих помочь продвинуть дело, но хотя бы давал карт-бланш передвигаться по офисам компании под руководством женщины, вызванной из отдела кадров Мартой. Когда следователи начали спускаться по лестнице, которая словно позвоночник пронизывала 10 этажей офисного здания компании, Марта Линдстром, сотрудник высочайшей эффективности, уже говорила по телефону, инструктируя кого-то выяснить, где и когда похороны и как заказать традиционную композицию из цветов, каковую компанию всегда отправляла по случаю кончины сотрудника. В отделе кадров следователи попросили ознакомиться с досье покойного, а также с досье лиц, которые тесно сотрудничали с онном, наряду с досье всех сотрудников, которые недавно покинули компанию с пятном на репутации. Ранее в тот же день детективы, к своему удовлетворению, определили, что друзья и члены семьи покойного не подпадают под официальные подозрения. Осмотр рабочего места жертвы — лишь один этап в довольно-таки обкатанном процессе. Мужчины делали заметки, основываясь на сведениях из личных дел сотрудников, вынесенных им на изучение. «Может, поковыряем этого Фрэнка Доминио? Поговорим с его начальником сперва», — предложил детектив Чернов. «Можно!» — согласился напарник Белов. «Его личное дело не совсем соответствует представлению об идеальном сотруднике. Вынужденная отставка порой не на шутку людей из выбивает». «Говоришь так, будто что-то такое на собственной шкуре испытал». «Считай, что так». «Нужно на весь свет обозлиться, чтобы учинить такое», — сказал детектив Чернов, сгибая картонную папку с личным делом и пряча ее в карман пальто. «Это уж от человека зависит. Иным и повода не давай». Молодой начальник, с которым побеседовали детективы, не сумел добавить ничего интересного к досье Фрэнка Доминио или сделал вид, что добавлять нечего. Под эгидой перспективного профессионала мистер Доминио проработал всего ничего, а потом подал заявление об отставке. «Лучше поговорить с кем-то, кто проработал с Домино подольше моего», — извинился начальник. «Я в компании этой числюсь от силы год». «Я думал его фамилия Доминио», — заметил детектив Чернов. «А я разве как-то иначе сказал?» — лживо захлопало глазами юное дарование. «Вы сказали домино», — подтвердил детектив Белов. «Ну, я не нарочно, вдруг раскаялся перспективный профессионал. «И что же этот Фрэнк такого натворил?» «Спасибо, что уделили нам время, мистер Дич», — сказал детектив Чернов. «Моя фамилия Тич, Т и снова Т». «Уверен, мой коллега не нарочно, оборвал тираду детектив Белов. Следователи покинули кабинет и отправились по следующему намеченному адресу самому многообещающему. 12 этаж. Какой то там Ричард! сказал детектив Белов, заглядывая в свои записи. Может, сходим отльем с первого? Как раз собирался предложить то же самое. В мужском туалете, который располагался за пределами служебных помещений, где сохранилась большая часть оригинальной сантехники времен постройки здания до Великой Депрессии, Детективы справили малую нужду в окружении массивных мраморных стен, тяжелых деревянных дверей, выходящих на просторные туалетные кабинки, и глубоких фарфоровых раковин с отдельными вентилями для горячей и холодной воды. Первым застегнув молнию, детектив Чернов подошел к раковине и потянул на себя обе ручки, подставив ладони под единственный кран. Но вода не пошла. Только громкий, стонущий звук восстал из труб и заставил чашу раковины мелко дрожать. Детектив отступил на шаг... Его коллега молча наблюдал за ситуацией. В конечном счете, из металлического крана с гусиным горлышком вытекло немного густой маслянистой жидкости, цветом и запахом до удари схожей с загрязненной сточной водой. «Здание старое!» — прокричал детектив Белов, перекрывая грохот труб внутри стен, который к этому времени перешел в звериное рычание. «Да», — согласился детектив Чернов, осторожно заворачивая оба вентиля, возвращая уборную в прежнюю атмосферу тягостной тишины. «Пошли», — сказал детектив Белов, — «нам пора уже переговорить с тем парнем по поводу убийства». Когда они прибыли в офис Ричарда, было очевидно, он уже ждал их. Он встал из-за стола и энергично пожал руки детективам, представился, закрыл дверь, пригласил двух своих посетителей сесть на стулья, стоявшие перед его столом, а затем вернулся к собственному стулу за ним. «Ужасные новости», — выслушав их, произнес Ричард, качая головой. «Поверить в это не могу. Но почему об этом не объявили ни газеты, ни телевидение?» Тело нашли только сегодня утром», — объяснил детектив Белов. «Журналистам и сразу докладываться не стали. Уж больно странные оказались обстоятельства смерти мистера Остаковски». «Странные? В каком смысле?» «Судя по тем документам, которые нам предоставили, вы были непосредственным начальником мистера Остаковски в течение нескольких лет», — сказал детектив Чернов. «Мы надеялись, что вы или кто-то другой, кто более тесно сотрудничал с жертвой, сможете помочь нам так, раз уж больше никто из опрошенных не смог». «Я не понимаю», — протянул Ричард. Детектив Чернов достал несколько фотографий и протянул их через стол Ричарду. «Вот это было заснято на месте преступления, и это еще никто из СМИ не видел». Ричард посмотрел фотографии, не меняя выражения лица что, должно быть, было трудно даже для него, учитывая, что на них запечатлели. «Машина мистера Стаковски была найдена двумя офицерами, патрулировавшими территорию вокруг заброшенного склада, который вы видите на фотографиях. Учитывая, что это был относительно дорогой автомобиль и в хорошем состоянии, они проверили по номерным знакам, не было ли заявлено об угоне». «И что, нашли?» — спросил Ричард. «Ничего», — ответил детектив Белов, поморщившись. Затем офицеры осмотрели склад. Почти сразу же они наткнулись на жертву, привязанную к старому офисному стулу и прижатую к стене, изображенной на фотографиях. «Похоже, у него что-то не в порядке с руками», — заметил Ричард. «Это не руки», — сказал детектив Белов. Но в смысле, они настоящие. Они взяты от манекена, причем это две левые». Кто-то чертовски сильно отрезал мистер Рустаковский кисти рук, мы все еще ищем их, и каким-то образом прикрепил концы его запясти к этим э, искусственным конечностям. «Совершенно очевидно, что убийца не пытался скрыть свою работу», — продолжал детектив Чернов. «Он очень хотел, чтобы тело было найдено в таком состоянии, и именно на этом месте, не тронутым. Вы видите надпись на стене прямо над головой жертвы?» «Да», — сказал Ричард. «Буквы», — сказал детектив Белов. «Насколько можем судить, были вышены прямо на стене. Возможно, от ацетиленовой горелкой. Можете разобрать, что там написано?» «Ну, вижу, М-О...» «Что-то вроде «Мой труп не закопан?» Что за чушь?» «Мой труд не завершен», — поправил детектив Чернов. «И все это за главными буквами. Надпись очень четкая, если присмотреться повнимательнее». «Да, теперь вижу», — признал Ричард. «Но я все еще не понимаю, почему вы решили, что я могу пролить какой-то свет на данное злодеяние. «Мы понадеялись, что вы поймете смысл и надписи, и такого надругательства над телом», сказал детектив Белов. «Или, может, узнаете почерк, что маловероятно?» «Ну, все, что написано за главными буквами, для меня выглядит одинаково», бросил Ричард, складывая фотографии в аккуратную стопку и кладя их на свой стол на некотором расстоянии. «Нет, извините, но все это для меня ничего не значит». «Что ж, возможно, вы могли бы обсудить это как можно более осторожно с кем-нибудь из коллег мистера Остаковски», сказал один из детективов отдела убийств, когда оба встали со своих мест. «Посмотрим, смогут ли они что-нибудь рассказать, но только фото, где видна надпись. Сами понимаете, мы бы хотели, чтобы все остальное не попало в СМИ как можно дольше. Так долго, как только получится». Затем детектив Чернов собрал снимки и убрал их в конверт из плотной бумаги. Детектив Белов оставил на столе Ричарда визитку с номером телефона и электронной почтой, по которой можно было связаться с детективами из отдела расследования убийств. Ричард начал открывать дверь перед двумя мужчинами, но затем снова захлопнул ее. — Позвольте спросить, — сказал он, — вы так и не уточнили, что стало причиной смерти. Я полагаю, все дело в руках? Сильное кровотечение и все такое? Детектив Белов улыбнулся и сказал... «Вердикт по этому случаю еще не вынесен. Скорее всего, все дело в руках». «Скорее всего», — повторил детектив Чернов. Всего на мгновение Ричард застыл, как вкопанный. Он знал, что они лгут ему, но все, что мог сделать — выразить свою искреннюю надежду на то, что они скоро поймают убийцу, добавив почти шепотом. «Пэри в этой компании многие любили». «Уверен, так оно и было», — сказал детектив Чернов, небрежно пролистав несколько страниц в своем блокноте. Затем, почти спохватившись, он купил: «А этот парень Доминио, насколько я понимаю, он был не из самых популярных людей здесь?» «Прошу прощения», — переспросил Ричард сама невинность. «Фрэнк Доминио», — пояснил детектив Белов, уточняя, о ком идет речь. «Ах, да», — ответил Ричард без намеков в голосе на то, что ему что-либо известно о мистере Доминио. «Мы понимаем, что он был не совсем образцовым сотрудником», — сказал детектив Чернов. «Мистер Тич сказал, что вы тот, с кем можно переговорить об этом парне. Он вчера уволился из компании?» «Я этого не знал», — сказал Ричард. «Но, как вы уже знаете, он не был кандидатом в работники месяца. Правда, какое-то время он ходил моим подчиненным. Ну, сами знаете, не все способны оставить по себе яркий след. На моих глазах много народу сперва пришло, затем ушло». «И Доминио просто еще один ушедший», — осведомился детектив Чернов. «Насколько мне известно, да». — ответил мой старый босс. На глазах Ричарда физиономии представителей закона окаменели, превращаясь в две полные недоверия маски. «Скажи мне, Ричард, каково было стоять там, когда эти детективы, Белов и Чернов, выходили из твоего офиса, зная наверняка, что ты солгал? Ты наврал, Ричард, не обычному коллеге по офису, а паре детективов из отдела убийств. Кто знает, насколько ты был уверен, что им известна твоя ложь. Хороши ощущение.